Глава 3. В лаборатории Заворской. Дэнна Чу показывает Анне и Алексею досье на марсианский проект. Ксения — агент-шефа. Стресс, пережитый при посадке, Алексей и Анна пытались нейтрализовать в научной лаборатории Ксении, бывшей жены Алексея. Вскоре после Третьей мировой Большой совет на Земле решил, что Заворская должна вернуться с Марса на родную планету, чтобы обеспечить пополнение сильно поредевшего во время войны населения. Помимо политических, возникли объективные соображения. Опыты, отлично стартовавшие на Земле и перенесенные на Марс, вдруг застопорились. Огромных затрат требовало воспроизведение идеальной земной структуры помещений, без которых эмбрионы переставали расти и гибли. Алексей, конечно, знал о том, что Ксения вернулась домой. Не знал он об одном. После возвращения у нее появился дополнительный круг обязанностей. Отпуская Ксению на Землю, Павел Таск предъявил ей договор, который она подписала. Условия — периодические поставки кадров на Марс и информация. Как земляне формируют новую жизнь, что в приоритетах, какие перемены во властных структурах. Обо всех земных реалиях Ксения обязывалась докладывать шефу. Раз в неделю она выходила на связь с шефом. Ксения стала матой Хари на Земле, работая в интересах Марса. Похоже, эта роль ей нравилась. Никто не подозревал, что, вернувшись с Марса, Ксения стала агентом, в том числе и Алексей. Все по-прежнему выглядело так, словно она ведет научную работу для быстрого восстановления численности населения на Земле. Увидев на пороге лаборатории бывшего мужа с его новой пассией и дамой в обмороке, Ксения, как водится, не растерялась. — Здорово! — кивнула она Алексею, будто они вчера расстались. — Заносите. — Откуда вы такие взмыленные? — Алёш, ты давно с Марса? Устроив Джоан на кушетке, не развязывая ей рук и ног, Алексей познакомил Ксению и Анну. — Хм, да-да, я помню вас! — улыбнулась Ксения Анне. Я любила смотреть программы с вашим участием. Правда, давно. — При такой жизни у нас и вчера давно, — пробурчал Алексей, как-то очень по-домашнему наливая из огромного термоса, который Ксения всегда приносила из дома, сладкий кофе с молоком. — Кофе будешь? Несмотря на пережитые стресс и усталость, Анна ревниво подметила это привычное движение Алексея. Он даже не спросил разрешения у Ксении, словно домой пришел. — Да еще это Леша. Сентименты. Да, спасибо. Анна улыбнулась и с удовольствием глотнула из огромной чашки. — Ксения, мы пару часов у тебя посидим, передохнем и решим, что делать дальше. За нами слежка в квартиру Анны нельзя, там в первую очередь будут искать. — А кто это у вас в беспамятстве? Она попыталась нас убить при перелете. С космодрома пришлось бежать через запасные ворота. — Убить? «Как? Да что у вас происходит-то?» «Ксень, у нас задание. Генерального Нита убили. Слыхала?» «Ну да. Вся Москва кипит. Тут давно убийств не было». «Даже так. Москва кипит. Но тем более. Нас послали найти убийцу поставить на пост генерального нужного человека. Вон того, что валяется в соседней комнате в беспамятстве». Анна дернулась и застонала, как от зубной боли. «Теперь понятно, что ты скрывал. Ты собирался продавить ее кандидатуру с моей помощью?» Ксения поняла, что назревает конфликт, и вышла в соседний кабинет, сделав вид, что ей нужно записать показания очередного опыта. «Да». «Анна, дорогая, да». Понизив голос, заговорил Алексей. «Я сначала не говорил, потому что подписал бумагу о неразглашении». Но потом все это перестало иметь значение. «Алексей, так нельзя! Если мы вместе, то мы вместе во всем!» Бессмысленный разговор. И не время для обид. «Давай думать. Сейчас нам нужно попасть в большой совет. Узнать, когда они заседают. Нет, это даже не важно. Просто поедем туда. Там всегда кто-то дежурит. Расскажем ситуацию, попросим помощи. Разведаем. Может, они знают, что случилось с дюжином. — Это самое простое, так и сделаем. Анна не простила ему молчания, касающегося назначения Джоан, но предпочла перевести разговор и снять лишнее напряжение. — Скажи, а почему у вас с Ксенией нет детей? — Да как-то мы погрузились в работу, об этом даже не думали. А потом все кончилось. Хорошо, что не родились дети. Сейчас были бы несчастны. По ответу Алексея Анна поняла, насколько не подходит вопрос для того, чтобы разрядить обстановку. Но в окружении пробирок с будущими младенцами другая тема не пришла в голову. Алексей действительно напряг этот короткий разговор. Он впервые поймал себя на мысли, что... Так раньше нравящаяся ему идеи профессионалов от рождения... Теперь... Да, все еще. Нравилось ему, но по отношению к другим, а не к себе самому и своим будущим детям. Второе, что он сейчас отчетливо понял, — эта идея много лет назад стояла между ним и Ксенией. Она мешала им, она не давала им воздуха и возможности жить и рожать своих детей. Внезапно брякнул дверной звонок в лаборатории. «Я никого не жду», — удивилась Ксения, но дверь открыла. На пороге стоял и широко улыбался детектив Дэнна Чу. Несмотря на кажущуюся невостребованность его профессии, в последние годы случилось так, что знакомы с ним были многие. Алексей и Анна сразу узнали его, весьма удивившись появлению в лаборатории. Он же как будто ожидал их здесь увидеть. Даже как будто специально шел сюда, чтобы приветствовать их на земле. — С прибытием! — сказал Дэнна Чу и положил на стол папку с документами. «Дело о Марсе», — прочла Анна на титульном листе. «Здесь пошаговый план захвата Земли с помощью восстановленного цифрового сигнала, подготовленный Марсом. В деталях прописано ваше участие. Смотрите, читайте. Наслаждайтесь». В лаборатории повисла тишина. «Друзья мои, Не говорите мне, что вы не предвидели такого расклада. — Послушайте, на Марсе ведутся сугубо научные исследования, реакции человеческой психики и природы на визуальный сигнал. Причем тут захват. — Да вы почитайте, почитайте!» Улыбаясь, Дэнно подтолкнул папку Анни. Как вы нас нашли? Никто не знает, что мы здесь. — На Земле сейчас так мало народу. Любо-дорого работать. Всегда знаешь, кто, где и с кем. Ваши шутки неуместны. На Земле давно нет цифрового сигнала, позволяющего вести слежку. Зато есть много других способов. Помните, раньше выпускались специальные жучки? Вам, конечно, это после марсианских технологий неинтересно, а вот нам, землянам, очень даже. Эта лаборатория — стратегический объект, так что вы что? «Напихали в мою лабораторию жучков? Как вы могли!» — взвелась Ксения. «Здесь препараты, здесь... Я известный доктор, заслуженный врач-акушер. Работаю на благосостоянии при умножении численности населения. С какой стати? Почему?» Вот поэтому, голубушка, и напихали. «Ради вашей же безопасности. Вы, папочка-то, откройте и полюбопытствуйте!» Обратился он уже к Анне. Алексей листал подшитые в папке документы, «Свидетельство, расшифровки телефонных бесед?» «Как вам удалось это собрать?» «Ваше сыскное ведомство не могло не сократиться после войны, особенно если учесть невостребованность вашей профессии в последние три года». Хм, «Мои лучшие агенты подтвердили свои таланты тем, что остались в живых. Эпоха Возрождения, Просвещения и Благоденствия, судя по нашим данным, Не задержится на Земле так долго, чтобы я перестал содержать своих сотрудников. Дэнно Чу ухмыльнулся в усы. Ксения, Анна и Алексей пытались прийти в себя и оценить ситуацию, а Дэнно Чу всё подливал масло. Вы думаете, наше техническое оснащение отстало? Земля в таком виде после Третьей мировой никому не нужна? Глубоко ошибаетесь. Наш главный ресурс — люди и живая природа. Когда желаешь получить, например, знания, только человек может быть их основным источником. На Красной планете техническое оснащение в полном порядке, там есть все, там не к чему стремиться. Видимо, поэтому новые марсиане ждут прибрать к рукам Землю, и им плевать, в каком виде она им достанется. Завершив свою речь, вполне довольный произведенным впечатлением, он рухнул кресло с высоты своего немаленького роста и веса. Кресло жалобно застонало. «А нет ли у вас что-нибудь перекусить?» Алексей молча налил Дэнночу кофе из термоса. Анна открыла папку. Ксения из-под тяжка внимательно наблюдала за гостями. Анна углубилась в чтение Да так, что думать забыла, где она и что происходит вокруг. В какой-то момент ей показалось, что она вернулась в прошлое. Концентрация зафиксированных в папке предательств, лжи и подстав зашкаливала. Дэнно Чу серьезно подошел к расследованию. Дело о Марсе росло из довоенной эпохи. Начиналось с расшифровок телефонных разговоров Павла Бернардовича «Таска». Из них становилось ясно, что некая группа весьма состоятельных и значимых людей давно, задолго до первых полетов на Марс под видом разработок научно-технических исследований, задумала перекроить Землю и ввести совершенно новый социальный миропорядок. Общество должно строиться на абсолютном подчинении гипнотической зависимости одной многочисленной страты людей от другой, состоящей всего из нескольких сотен человек. Казалось бы, ново, Но дьявол, как говорится, в деталях. В идеале конечная цель выглядела так. Высшая страта с помощью сначала телевизионной картинки, передающейся по кабелю, потом доведенных до совершенства возможностей цифрового сигнала, руководит и контролирует действия, эмоции, психологическое состояние и реакции зависимых людей низшей страты. Даже при рабовладельческом строе раб имел полное право чувствовать отчаяние, злость, ненависть, имел право быть больным и несчастным. В новой формации контролировались не только поступки, но и эмоции, и здоровье. Допускалось то, что удобно и выгодно высшему сословию. Контролировать внутреннее недовольство, что может быть лучше для предотвращения любого потенциального бунта, Большие возможности, связанные с телеэфиром, выдвинули Таска на первый план в деле подготовки и внедрения нового общественного порядка. Но предвоенный хаос путал планы. Эксперимент пришлось перенести на Марс. Анна читала и удивлялась себе, как она могла настолько увлечься новыми технологиями, чтобы так долго не обращать внимания на цель эксперимента или просто не хотела верить. Эта мысль лишал ее последних сил. Она отвлеклась от папки, откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза, медленно проговорила «Господи, как же хорошо, что случилась эта страшная война!» Алексей, о чем-то тихо разговаривавший с Ксенией, пока она читала, вздрогнул и с удивлением посмотрел на нее. Дэн начал усмехнулся в усы такой реакции он и ожидал. «Алексей, ты знал? Знал?» Она вдруг резко вскинула голову и заговорила быстро. «Ты понимаешь, что теперь благодаря...» Какое страшное словосочетание. Благодаря этой войне люди на Земле, оставшиеся в живых, имеют возможность построить новую, другую, свободную жизнь, в отличие от тех, кто там, на Марсе. О какой науке, достижениях, подходах и разработках речь, когда все так просто?» Спрятавшиеся на Марсе в преддверии войны теперь погубили себя, стали заложниками собственного благополучия, подчинившись эксперименту. Они теперь хуже, чем рабы. Полностью зависимые от воли абсолютного совета и шефа, подопытные животные. Земляне даже не подозревают, какая страшная модель осуществляется на Марсе и... Анна пролиснула несколько страниц. И готова к внедрению на Земле... Эксперимент, который для сотрудников позиционировался как поиск уникальных технологических методов, сделать людей счастливыми, на самом деле направлен на полное их подчинение, на безраздельное владение мыслями, желаниями, бытом, образом жизни и эмоциями, без права выбора. Алексей взял у нее из рук документы и еще раз пролистав их, взглянул на Дэна Чу. Тот, насмешливо прищурив глаза, кивал как бы в ответ на его немой вопрос. «Да-да, это именно то, что ты думаешь». «Значит, если бы не война, то, что происходит сейчас на Марсе в качестве научного эксперимента, оказалось бы на Земле нашей реальной жизнью». <связь> «Уверяю вас, простое человеческое счастье стало бы недоступно», — проговорил Дэн Начу и закончил. Помереть по воле Божьей не дадут. Если говорить на чистоту, простое человеческое счастье и до войны не было в приоритете. Вспомните, что тогда творилось. Анна, ты помнишь? Не говори мне, что ты не чувствовала приближение катастрофы. Я много думала об этом на Марсе. Поначалу все не казалось столь очевидным. Да, постепенно стали рушиться нравственные основы, сократили количество учебных часов, отведенных на литературу, на все гуманитарные предметы в школах. С разрушения нравственных и культурных устоев начинается этот путь. «Хм, возьмите Римскую империю. Денночу наморщил нос и забавно поводил туда-сюда растопыренными усами. Фалосы на стенах. Абсолютная разнузданность сенаторов, частая смена императоров, никакой стабильности. К чему привело?» «Основы диалектического материализма», — подхватил Алексей. «Повторяются те же события, но на качественно новом уровне». Она вдруг вспомнила. «Когда мне было 12 лет, я жила летом на даче с бабушкой». Родители подарили мне огромный глобус, я везде таскала его с собой. Любила его крутить, запоминать названия стран, рек, гор, островов, морей и океанов. Однажды я оставила глобус на улице. Ночью начался ливень, а утром я увидела, как размылась краска и бумага на глобусе. Оплыли границы континентов, пожухли краски, стерлись названия. Перед войной с нашим земным шаром происходило нечто подобное. А люди чувствовали то же, что я в то летнее утро. Страны стали похожи на соседей в советских коммуналках. Из-под гадили друг другу. Раннее детство я провела в такой квартире. Три большие семьи. Чего только не происходило. Корпулентная соседка по прозвищу Насиха периодически досыпала соль в соседские борщи, что томились на газовых плитах. Подглядывала в замочные скважины и получала понус от двери. Однажды сквозь замочную скважину одной из комнат запустили сильную струю воды прямо в ее любопытный глаз. Моя мама прилетела из Брюсселя и привезла с собой маленькую фигурку всемирно известного фонтана, писающий мальчик с прикреплённой грушей для воды. Вот все хохотали, когда за дверью раздался вопль на сихи, Бранные слова и проклятие в адрес соседей. В сравнении с большим миром детский лепит, но суть отношений держав была именно такой. Объединялись в союзы, выходили из союзов, рассылали ноты протеста переставали обращать внимание на тонкости дипломатических отношений, поворачивались спиной к недавним партнерам и союзникам. Ультиматумы сыпались дождем. Государства перестали понимать и слышать друг друга. Народ не верил своим правителям, терял уверенность в завтрашнем дне. Напряженность биосферы вызывала повышенную подсознательную тревогу и ожидание вселенской катастрофы. Я понимала, что в сложившейся ситуации противоречия заложены давно, исход неминуем, агрессивный Марс и царственный Юпитер оказались в самом развитии своего взаимодействия. Мировой кризис власти и финансов просматривался невооруженным глазом, Иллюзии и обманы, непомерная активность властных людей и безумных деятелей, бесконечные ошибки, много, бесконечно много политических неточностей. Неспокойная политическая обстановка завязалась в узел с разрушением нравственных и культурных устоев и традиций. Помните, как на смену привычным мама и папа первым словам в жизни ребенка в некоторых странах пришли понятия «родитель номер один» и «родитель номер два»? И все это на фоне бесконечных разговоров об однополых браках, гей-парадах с размахиванием флагами ЛГБТ и операциями по смене пола. Вакханалия появилась внезапно, перестала регулироваться, и как лава проснувшегося вулкана потекла по земному шару, сжигая все, разрушая культуры и устои стран изнутри. Все происходившее напоминало хаос. Совершенный беспорядок среди миллионов движущихся по планете существ, началось перетягивание на себя природных ресурсов, потом история с газопроводами, манипулирование ценами в мировом масштабе. Это можно назвать и формированием нового миропорядка, который приживался с большим трудом. Понятно, чего, Как люди, привыкшие к иной морали, могут принять новый, страшный мир без сопротивления. Мигранты, цунами из людей, традиции вновь пришедших на места обитания иных, например, европейских народов, стирали с лица земли устои, сформированные сотнями веков. В Дании сметали рождественские елки с площадей, новые люди хамски стали относиться к женщинам. Таким чудовищным примером, когда традиции коренных народов уничтожались, нет числа. И вместе с этим укрепление границ, Чем не симптом близких военных действий? Но кто открыл шлюзы для такой нестабильности, а значит, и самоуничтожения?» «Анна, как же сходятся наши ощущения от того момента?» Задумчиво проговорил Алексей. «Помнишь, у Чехова, ружье на стене в конце драмы должно выстрелить. Так землю увешали оружием, и драма, Подходила к концу. Первой начала Америка. Решив, что оружие не может долго киснуть на складах, она рванула всей своей боевой мощью по Азии. Россия, воспользовавшись возможностью заработать, соблюдая нейтралитет, стала возить оружие и гуманитарную помощь обеим воюющим сторонам. Кто ж такой вытерпит? Американцы, обидевшись, ударили по России. Иран и Северная Корея порадовались редкой возможности испытать новое вооружение, добавили перца полыхал весь. Земной шар. Даже на невоюющие страны лились ядерные отходы, приправленные пеплом от горящих городов. Цунами, которые оказались частью военных изысканий России и Америки, перестали подчиняться военным. Вода быстро охладила пыль сражений. В такой нестабильной обстановке совершенно естественна ситуация, когда кто-то из президентов не выдерживает и нажимает на спусковой крючок. Только одна страна, Россия, ювелирно и осторожно рулила в этом бурлящем океане. «Но все оказалось, как мы видим, из этой папки много сложнее», — попытался прервать Дэн ночу, но Анна горячилась и не могла остановиться, не высказавшись до конца. А помните, как люди начали вдруг получать удовольствие от ругани, скандалов и недовольства? Критикуя власти, они не понимали, что рубят сук, на котором сидят. Имея возможность заработать, купить еду, постоянно общаться с друзьями и родными, использовать новые гаджеты. Мы вдруг перестали все это замечать, перестали ценить прошлое и вкладываться в будущее. Начали жить одним моментом. Покупались на дешевые скандалы, киносценарии, сюжеты, ток-шоу и мордобой. Телевидение, в которое мы вкладывали жизнь, перестало манить. Время экрана как зеркального отражения, происходящих во властных структурах событий, безвозвратно ушло. Зеркало треснуло. В нем отразились проблемы, искажающие действительность. Телепроизводство превратилось в фабрику по выпеканию пирожков. Телекартинка перестала быть реальным отражением действительности. Именно тогда она стала средством манипуляций, прозрачно читаемых и скучных, и за дня в день повторялось одно и то же. Она увлеклась и не обратила внимания на то, как Ксения, перестав заниматься своими пробирками, очень внимательно слушает ее, периодически нажимая на кнопки одного из приборов на своем столе. Зрители, которым интересно понимать, что происходит, конечно, стали уходить из телевизионного пространства в интернет, чтобы просто окунуться в море реальной жизни. Пусть эта жизнь и подтверждена информационными потоками, пусть часто... Оказывалось фейковой, но это безумно интересно, причем абсолютно разным людям. А телевидение продолжало изо дня в день прокручивать одинаковые сценарии с разными героями. Реклама ушла в интернет, рекламщики вдруг резко обеднели, перестали использовать телезвезд и актеров в качестве приманки. Они постепенно перестали лидировать в формировании общественного мнения. Постепенно их становилось все меньше. Они потускнели и исчезли. Главное, люди начали уставать от полного отсутствия творческого подхода к делу. «Да, креативность дорого стоит. Люди-придумщики стали исчезать», — сознанием дела протянул Алексей. «Хм, они все улетели на Марс», — хмыкнул в усы Чу. «Ну вы, Алексей, не доглядели. Кое-кто остался». Только творческий человек мог сначала запустить вирусы. Помните ту жуткую болезнь, которая в течение пяти лет держала человечество в заперти и в страхе? Но вирусы не справились. Медицина и человеческий иммунитет оказались сильнее и отбивали атаки. Планировалось для начала максимально сократить количество людей на Земле. Вирусы не уничтожили и четверти человечества. Тогда этот творческий человек и, похоже, не один. Решил провести страшную акцию, человеческие потери от которой превзошли потери первых двух мировых войн, — закончила Анна. Я так понимаю, произошла невзаимная звуковая перепалка континентов. Возник звуковой ударный сигнал, выпущенный по всему миру, грубо говоря, из одних рук. Эта догадка потрясла Анну. Она захлопнула папку, встала и бросила ее в кресло. «Не прошло и трех лет. Вдобавок новый вектор разработок на Марсе, превращающий сугубо научно-технический интерес в орудие порабощения и власти. Все. Не могу больше. Надо выйти на улицу подышать». «Ксения, вы не обидитесь, если мы оставим вас ненадолго?» — учтиво шаркнул ножкой Дэн Чу. «Не хотелось бы, конечно, оставлять вашу пленницу». Он кивнул головой на Джуан по-прежнему связанную и лежащую на кушетке в полуобмороке полусне. Ну да ладно, ничего с ней за десять минут не приключится. Ему было очень важно сейчас переговорить с Анной и Алексеем с глазу на глаз. Они втроем сбежали вниз по лестнице.